Седьмая. Праздник продолжается. На площадь мы решили не возвращаться. Мало ли, как действуют похитители эльфов. Посмотрели издалека на фейерверки и пошли в академию. Всё-таки хорошо, что я решила туда переехать. Представляю, что случилось бы ворвись эти люди в дом мадам Ролье. С ними даже стража не справилась. Эльф, вернее, Вераэль, выглядел очень задумчивым, и я решила отложить все расспросы на потом — Только осторожно поглядывала на него, идя рядом. Так странно было примерять к нему имя Вираэль. Путь до академии проделали в напряженном молчании, и только, миновав защиту, немного выдохнули. Охранный контур слабо мерцал, сторожка пустовала, освещение территории было минимальным. Так что мы в потемках добрались до алхимического корпуса, а там и вовсе шли почти на ощупь по утопающим в густой темноте коридором. Вот мы и дома. Обрадовалась я, оказавшись в родной лаборатории, особенно учитывая, сколько провела в ней времени, куда больше, чем в съёмной квартире. Эльф. Вераэль, надо привыкать к его имени, помог мне снять пальто, стянул тёплую одежду с себя и нырнул за мной в подсобку, где можно было и руки помыть, и чаю попить. «Давай накроем праздничный стол», — предложила я. «А ты расскажешь, что именно сказал тебе тот эльф с помоста, если там нет никаких секретов, конечно». «Да какие секреты?» — Вераэль грустно улыбнулся, помогая мне выкладывать продукты. «Я сам не очень понял, что именно он говорил». «Кстати, его эльфийский звучал как-то странно». «Это устаревшее наречие. Оно вряд ли известно на человеческих землях. Думаю, и в Аларии на нём мало кто говорит». «Но ты его знаешь?» «Да, знаю. Не спрашивай, откуда». Усмехнулся он. «Но всё равно мало что понял. Сама фраза была какая-то странная». Кроме того, что эльф попросил подойти к нему, он сказал «Используй пуговицы по назначению». «Пуговицы?» «Да», — Вероэль развёл руками. «Честно говоря, я ожидала чего угодно, но при тут пуговицы?» Вераэль сам недоуменно осмотрел свои пиджак и рубашку, на манжетах которой с некоторых пор не хватало одной запонки. Вторая была на месте и поблескивала металлом и аккуратным камушком в центре. Все пуговицы тоже были как пуговицы, красивые, явно из каких-то полудрагоценных прозрачных камней-кристаллов в форме кубиков. На рубашке они выглядели застывшими льдинками, придавая ей праздничный и зимний вид. На пиджаке — более классические, квадратные, чёрные, гладкие. «Обсидиан?» — была б я артефактором, сказала бы точнее, а так могу лишь предполагать. «А если... Эм... Вероэль, обратилась я к нему по имени и смутилась. Эльф тоже как-то странно посмотрел на меня. «А можно твою запонку?» Он без лишних вопросов отстегнул запонку от рукава и протянул мне. Я покрутила её в руке, но ничего не почувствовала. На всякий случай вышла в лабораторию, запустила защитный купол, под которым испытывались едкие и взрывчатые вещества и влила каплю магии в камень. Отклика не последовало. Видимо, камушек всё-таки самый обычный, пусть и красивый. На дорогих вещах часто можно встретить драгоценные и полудрагоценные украшения. Ивраэль, пока скинул пиджак и изучал пуговицы на нём, даже подклад прощупал. «А точно пуговицы? Может, на том наречии это означает что-то другое?» Подошла я к нему, возвращая запонку. «Может, но я другого значения не знаю и понял именно так», — сокрушённо признался Ивраэль. «Слушай, а тот эльф, вдруг он тебе не добра желал? Ведь не зря его стража задержала, да и в целом он вёл себя слишком вызывающе». Сначала леденцы эти, потом выступления. «Не могу объяснить, но нет, тот эльф неплохой», — Вероэль задумался. «У меня такое ощущение, что я его знаю. Есть в нём что-то неуловимо знакомое». Он поморщился и потёр виски, а меня кольнула совесть. зная же, что попытки вспомнить причиняют ему боль, а всё равно расспрашиваю. «Ничего». Как можно веселее улыбнулась я, возвращаясь к нашему скромному праздничному столу. Ты обязательно всё вспомнишь, просто не сразу». Вераэль улыбнулся в ответ. Вместе мы расстелили скатерть, которую магистр Торин недавно принёс из дома, красиво расставили тарелки с нарезками и сладостями, разлили чай по кружкам и сразу выпили, не дожидаясь полуночи. В подсобке было прохладно, так что Вераэль надел пиджак, а я накинула припасённую шаль. «Не очень уютно, конечно». Извиняющимся тоном произнесла я, устроившись на диване с ногами и закутавшись в шаль, как в кокон. «Но жить можно. Мне уже приходилось здесь ночевать. Это можно исправить». Вероэль щёлкнул пальцами, и артефактные лампы погасли, а по комнате разлетелись магические светлячки, осевшие на мебели и повисшие под потолком, словно гирлянда. Их мягкий, слегка мерцающий жёлтый свет, пусть и не согревал хотя и выглядел очень тёплым, зато действительно делал скучное помещение уютным и нарядным. «Так ты не первый раз остаёшься в лаборатории?» — поинтересовался эльф, тоже скинувший ботинки и удобно устроившийся на другом конце дивана. «Длительные опыты?» «И длительные опыты случались». Я хихикнула, вспомнив, как однажды немного не рассчитала. Слишком поздно начав готовить зелье, я потом поняла, что проще поспать пару часов на диване, чем идти домой и не спать вовсе. Но когда я только приехала в Ларно, то первые две недели жила здесь. Правда, это было летом, в жару, так что я страдала от духоты, а не от холода. «А почему здесь жила?» — удивился Вероэль. «Не было свободного жилья?» «Было». Я отвела взгляд, думая, рассказывать или нет. Наверное, не стоило, но эльфа явно тяготила его положение. Почему бы не отвлечь его чем-то? Я закончила столичную академию магии в Ситрайне. Это столица Балвейна, если ты не помнишь». Уточнила на всякий случай. И планировала продолжить обучение там же, чтобы получить статус магистрал алхимии. Даже не сомневалась, что всё пройдёт гладко. Я была одной из лучших в своём выпуске. Меня брали без экзаменов. Но в один вечер узнала, что у отца имеются другие планы, и он уже договорился с будущим женихом, обсудил приданное, собственную выгоду и едва ли не дату свадьбы назначил. «И всё за моей спиной». Я прикусила губу, стараясь унять эмоции. Два с половиной года прошло, а они всё равно до конца не улеглись. Так обидно было узнать, что тебя считают вещью, с которой можно делать всё, что вздумается. Украдкой посмотрев на эльфа, я заметила, что он внимательно слушает и ждёт продолжения. «Правильно. Если сказала «а», то надо говорить «и б». Я попыталась упирать на то, что продолжаю обучение, но оказалось, что отец и там подсуетился». Он заявил преподавателям, что я выхожу замуж, поэтому останавливаюсь на первой ступени обучения. И моё имя вычеркнули из списков в магистратуру. Восстановиться можно было только на платной основе, но я такой суммы не располагала, а отец, само собой, оплачивать ничего не собирался. Помню наш разговор, когда он был уверен, что я никуда не денусь. И деваться мне действительно было некуда. Кто хотел продолжить обучение, поступили в магистратуру. Кто собирался работать, устроились в лаборатории. Получается, и там, и там все хорошие места заняли, а я осталась не удел. В итоге я разругалась с отцом, заявила, что справлюсь сама без его поддержки, на что он ответил, что после подобного ослушания поддерживать меня и не собирается, так что я ушла из дома практически в чём была. Поговорила с преподавателем алхимии, и он вошёл в положение, отправив вестник своему другу в Ларно, чтобы взял талантливую ученицу. Здесь магистратура не пользуется популярностью, Большинство студентов, получая первую ступень образования, предпочитают сразу идти работать. Поэтому я и прибыла телепортом в Ларно. Обычным транспортом уже не успела бы и сюда. Из денег? Только отложенная стипендия, которая полностью ушла на оплату телепорта. Это всё-таки не дешёвое удовольствие. Денег на комнату у меня попросту не осталось. На еду-то едва хватало. Поэтому магистр Торин, очень мне обрадовавшийся, разрешил пожить в академии. Он предлагал и денежную помощь, но мне было неловко брать взаймы у едва знакомого человека. А потом пришла первая стипендия уже за магистратуру. Я нашла подработку, устроилась на кафедру младшим преподавателем и жильё подыскала за это время. Как-то всё наладилось. Я обеспечно улыбнулась, предпочитая не вдаваться в подробности, чего мне всё это стоило. Совсем не просто оказалось перестроиться, начать на всём экономить, подыскивать самые бюджетные варианты жилья одежды и каких-то необходимых вещей. Но в тот момент меня поддержал мой наставник, сразу показавший себя как очень отзывчивый человек. И жена давно его пилила, что он только и делает, что пропадает в своей академии. То преподает, то занимается исследовательской работой, а дети без отца растут. Если бы не наставник, разрешивший пожить в подсобке, с общежитиями здесь туго и все уже заняты, попросивший выдать мне стипендию не через месяц, как полагается, а через две недели и подкинувший, тоже он первую подработку репетиторства, я бы не справилась. Тогда впервые я поняла слова бабушки про помощь ближним и умение сопереживать. И второе, пожалуй, обида на отца, гнавшая вперёд. Желание опровергнуть его хлёсткие, как пощёчины слова, сыпавшиеся на меня в тот вечер, что я занимаюсь никому не нужной ерундой, вместо того, чтобы стать достойным членом высшего общества. — Ты молодец, Энн, — Вероэль легко коснулся моей руки. — Ты совсем справилась. И «Я справлюсь», — он улыбнулся. «Твой рассказ натолкнул меня на одну мысль». «Какую?» «Портал. Ты сказала, что прибыла сюда порталом. Видимо, и я тоже». «Ты вспомнил?» «Не совсем», — покачал главой эльф. «Просто сопоставил факты. Моя амнезия, скорее всего, связана с большим количеством магии. Я пришёл в себя в глухом тёмном переулке в лёгкой одежде. Логично предположить, что я учутился там порталом, который, скорее всего, был сбит». Отсюда и большой выброс магии. Тогда неудивительно, что эту точку нашли другие и поставили следилку. Подхватила мысль я. Звучало вполне логично. Если ты перемещался из Аларии, то можно рассчитать, куда ты направлялся. Я тоже об этом подумал, только кажется, я не силён в теории порталов. И я. Но у нас же библиотека под боком, и у меня в неё свободный доступ. Возьмём учебник и попробуем рассчитать. Мы переглянулись и улыбнулись друг к другу. Вот уже какой-никакой план есть. И учебник по эльфийским диалектам посмотрю. Может, поймём, что за пуговица имел в виду тот эльф. Вероэль буквально засветился. Совсем недавно он сидел погружённый в себя, а теперь снова может двигаться дальше. Я радовалась, глядя на него. Мы обязательно поймём, что с ним случилось. Ещё какое-то время, поболтав и доев вкусности, решили, что пора ложиться спать а второй диван у нас магическим образом так и не появился. Разумеется, Вероэль выполнил своё обещание и принялся устраивать себе лежбище на полу. Раздеваться никто из нас не планировал. И теплее, и приличнее. Поэтому одеяло я ультимативно отдала эльфу в качестве матраса, а сама думала укрываться шалью. Благо, она у меня большая. Можно почти целиком завернуться. На всякий случай ещё и пальто приготовила». В отсутствие студентов и занятий помещения отапливались ровно настолько, чтобы не промёрзнуть совсем, но точно не до комфортной температуры. И по полу сквозило ощутимо. Поэтому, когда я глянула на силуэт эльфа, свернувшегося калачиком под курткой, у меня защемило сердце. Нет, не для того я Вераэля спасала от холода на улице, чтобы он замёрз в академии. Да, здесь насмерть, конечно, не залезенеть, но подхватить простуду, как делать нечего. «Вераэль!» Тихо позвала эльфа, будто он мог спать. «Что?» — поднял голову он. «Этот диван раскладывается». Начала я и поспешила продолжить, заметив, как он дёрнулся. «На полу очень холодно, если ты завтра сляжешь с температурой, то ничего хорошего не будет, согласись». Эльф молчал. Видно было, что в нём борются порядочность и сознательность, и, судя по тому, что он не спешил вставать и перемещаться ко мне, побеждала первая. «Помоги мне его разложить, механизм слишком тугой». Эн, мне кажется, тебе кажется, это всё от холода. Когда согреешься, казаться перестанет». Я принялась возиться с диваном, и Вероэлю ничего не оставалось, как со вздохом прийти на помощь. А я почувствовала себя коварной соблазнительницей эльфов. «Ничего, пусть лучше эльф будет чуть менее честным, зато здоровым». Я устроилась у стеночки. Эльф лёг на самый край, как бы ни упал. «Между нами можно было бы ещё кого-нибудь положить». Но вот чудеса. Стало действительно тепло, даже почти жарко. Я отвернулась лицом к стенке, но буквально спиной ощущала присутствие красивого мужчины рядом. Сон в такой щекотливой ситуации, ясное дело, не шёл. Я старалась не ерзать Дышала и то потише. Правда, понимала, что всё напрасно. Готова поспорить, что Вероэль тоже не спал. Не знаю, сколько времени я так лежала, но всё-таки задремала. Тело затекло, так что я повернулась к Эльфу. Казалось, от него шло тепло. Во всяком случае, меня так и тянуло лечь поближе. Заодно можно было бы поделиться одеялом, которое он вернул, взяв мою шаль. В какой-то момент я поймала себя на мысли, что оказалась совсем близко к Вероэлю, Нос приятно щекотал запах трав, шедший от его волос и одежды, успокаивая и даря ощущение солнца и лета. Окутанная этим ароматом, я окончательно уснула у эльфа под боком.